В палате стояла гробовая тишина. Я осмотрела других пациенток. Мэри Орахили на соседней койке лежала неподвижно, как статуя. Но, судя по тому, как она обхватила себя руками, у нее начались схватки. Миссис Орахили, вы в порядке? Не глядя на меня, она кивнула. Словно была смущена тем, что оказалась свидетельницей трагедии другой роженицы. Но ведь в родильном отделении это обычное дело. Роженицы всегда лежат, теснясь друг к другу, как Монпансье в жестянке, и радость здесь всегда соседствует с печалью. На кровати у стены Айта Нунен, похоже, все еще спала. — Миссис Гарретт, мы ждем, когда выйдет послед, поэтому лежите на спине. Глядя на выражение лица Брайди, я поняла, что она никогда о таком не слышала. Я вполголоса пояснила. Это крупный орган на конце пуповины, благодаря которому ребенок оставался живым. Пока жизнь его не покинула. Торчавшая из чрева Делии Гаррет пуповина напоминала водоросль, выброшенную прибоем на морской берег. Я слегка прижала ее, наложив стерильную салфетку на разорванную промежность. Брайди продолжала что-то мурлыкать и гладить безутешную мать, словно та была раненой собакой. Если верить моим часам, прошло минут пятнадцать. И все эти 15 минут белая салфетка становилась все краснее, Аделия Гаррет не переставая плакала. 15 минут я нажимала на ее живот, чтобы матка сократилась и извергла теперь уже бесполезную плоть. Никто в нашей тесной палате не произнес ни слова. Плацента не выходила из чрева, и матка не сокращалась не отвердевала и вообще никоим образом не становилась более подвижной. А кровотечение у Делии Гаррет лишь усиливалось. Но после рождения мертвого младенца нам было предписано ждать еще час. Даже два, если роженицы давали хлороформ, который мог замедлить отделение плаценты. А вы не можете выдернуть этот канатик, прошептала Брайди. Я покачала головой и не стала ей говорить, что так можно разорвать матку или даже выдернуть ее целиком. Я видела, как однажды такое произошло с измученной многими беременностями бабушкой, 47 лет, хотя принимавшая роды сестра Финниган была предельно осторожна и всякий раз, вспоминая тот случай, я боялась, что меня вырвет». Локоны Делли и Гарретт разметались по подушке. Я приложила тыльную сторону ладони к ее лбу удостовериться, что у нее нет жара. «Дай природе всего один час», — напомнила я себе. Но у меня было нехорошее предчувствие. В лучшем случае плацента осталась в очреве, а в худшем — приросла к внутренней стенке. Делли и Гарретт и так слишком ослабла из-за инфлюенсы. И чем дольше Послед оставался в ней, тем больше шансов у нее было подхватить еще какую-то инфекцию. Мне надо было дождаться доктора Макалифа. Или снова послать туда Брайди, наказав ей без него не возвращаться. Хотя что мог этот желторотый птенец знать о женском организме? По простыне быстро расползалось теплое, алое пятно. О боже! «Наверное, это вышел обрывок последа, из-за чего немало матерей умерло после родов. Я сильно надавила на ее живот, чтобы помочь плаценте выйти, и буквально сжимала его, как лимон. «Давайте, миссис Гаррет, тушьтесь, как следует!» И тут из нее вышла вся пуповина с блином на конце, темно-багровым куском плоти. «Ну вот!» Но моя радость тут же улетучилась, когда я увидела то, чего боялась. Половина последа отсутствовала, а кровь бурно изливалась на простыню, впитываясь в ткань. Акушерка никогда не рискнет удалять плаценту вручную, только если не дали результата все прочие методы остановки кровотечения и если рядом не оказалось врача, который мог бы проделать эту процедуру. Меня учили в таких случаях сначала прибегнуть к горячему внутриматочному спринцеванию, но я оказалась в безвыходном положении, на это у меня не было времени, и стоило мне помедлить еще хоть немного, Делия Гаррет могла умереть от потери крови. Подойдя к раковине, я принялась так рьяно драить руки, что впившиеся в ладони ногти оставили красные полумесяцы а карболка буквально жгла кожу. Я чуяла, что смерть с косой стоит за дверью палаты. Она уже забрала младенческую жизнь, так что мы даже не успели это осознать. И не ушла, а отплясывала зловещий танец, сжимая свой череп, точно репу в костлявых пальцах. Я смыла с рук мыльную пену и натянула резиновые перчатки. Плечами раздвинув ноги Дели и Гаррет, я обмыла ее разорванное влагалище раствором антисептика. Она дернулась и заскулила. Постараюсь как можно быстрее, пообещала я. Расставьте ей колени, Брайди, пока я извлекаю остаточные фрагменты. Я до сих пор проделывала такое только с апельсином. На третьем году обучении. Сестра Финиган заставила меня ради тренировки снимать кожуру с большого испанского апельсина. Я положила левую руку на расслабленный живот пациентки и, нащупав через кожу и мышцы таза шарообразную матку, сжала ее. Потом постаралась сместить ее к низу и, удерживая в этом положении, сложила конусом пальцы правой руки и проникла внутрь. Делия Гаррет буквально взвыла, как будто я попала в пещеру позади водопада. Теплые красные потоки омывали мою руку от перчатки до самого локтя. Но я нащупала шейку матки и медленно пробралась еще глубже, не обращая внимания на ее рыдание и судорожное сопротивление. Брайди держала ее за плечи, прижимая к кровати. «Смелая девочка». Я оказалась внутри и сразу же поджала кончики пальцев, чтобы не повредить стенки матки. Я была точно опасливый грабитель, неуверенно рыскающий в потьмах. Делия Гаррет пыталась стиснуть мои руки бедрами, но Брайди неизменно раздвигала их, приговаривая «Дайте медсестре Джулии все исправить, это займет всего минуту». И как она могла обещать такое? я заблудилась я не могла сказать в точности на что натыкались мои пальцы затянутые в тонкую резину но отступив я бы позволила дели гаррет истечь кровью до смерти вот основанием сжатой ладони я нащупала нечто знакомое я не могла ошибиться хватит хватит рыдала она еще минуту Я просунула мизинец под ворсинки плаценты, подобралась к месту их соединения с задней стенкой, медленно вложила еще один палец, потом еще, и, обхватив жуткий фрукт, стала неуклюже отделять его, словно кожуру с апельсина. Я поймала себя на том, что умоляю одними губами. «Давай, отделяйся, отцепись же от нее!» «Прошу вас, сестра!» Но в этот момент я не могла проявить милосердие. «Сейчас нет!» Брайди прижимала Делию от кровати, утешая ее, как мать-дочку. Я не успокоилась, пока не получила то, что хотела. Это все, ничего не осталось. Сжимая комок плоти, ощущая ладонью ее мембраны и скользкую поверхность. Теперь можно вытягивать. Меня охватило неуместное веселье. Я с трудом извлекла из тугого туннеля свое сокровище, на секунду застряв у выхода, но потом высвободилась. Моя сжатая в кулак окровавленная рука упала на простыню. Делия Гаррет безутешно рыдала. Пожалуйста, принеси еще один таз, Брайди я рассмотрела лежащий в тазу послед. С виду это была именно недостающая часть плаценты. Но чтобы быть уверенной, мне следовало на всякий случай еще раз провести осмотр в поисках фрагментов тканей или сгустков крови. «Миссис Гаррет, мне нужно еще раз очень быстро провести осмотр внутри». Она так сильно сомкнула колени, «Что, как мне показалось, у нее кости хрустнули?» «Это необходимо сделать, чтобы исключить опасность заражения», — объяснила я. Я надела свежие перчатки и раскрыла пакет с марлевым тампоном, пропитанным антисептиком. Я кивнула Брайди, и та снова раздвинула Дели и Гаррет колени. Я максимально осторожно ввела руку внутрь. Она закричала но на этот раз не стала сопротивляться. Я протерла стенки матки марлевым тампоном, пытаясь нащупать остаточные фрагменты мембран, на которых могли размножаться бактерии. «Хорошо, хорошо», — мысленно произнесла я, — «все чисто». Я отошла к раковине и сняла перчатки. Потом нагрела на спиртовке немного карболовой кислоты для спринцевания потому что горячий раствор лучше останавливал кровотечение. Я искоса взглянула на пациентку, на случай, если она собралась умереть на моих руках. Взобравшись на кровать и встав перед дели и Гарретт на корточке, Брайди держала ее за руку и что-то шептала. «Я взяла простерилизованную спринцовку». Продолговатый резиновый сосуд с мягкими трубками по бокам всегда напоминал мне красного паука с двумя ногами. Я проверила температуру раствора, капнув немного себе на запястье, а потом залила раствор в большую банку. Свежие перчатки. «Так, миссис Гарретт, сейчас я вам тщательно все промою». Я опустила входную трубу в банку с раствором и погрузила стеклянный носик спринцовки в шейку матки. Потом сжала грушу, чтобы закачать жидкость внутрь, другой рукой одновременно массируя ее складчатый живот. Из нее начала вытекать розоватая жидкость, разливаясь по простыне и намочив наши сбрайди юбки. Наконец моя ладонь уловила знакомое ощущение. Матка начала сокращаться. Кровотечение прекратилось. Теперь не нужно было давать ей настойку с парыньи или затыкать ее комком марли. Все кончилось, и я не потеряла мать. «Кто здесь главный?» Я вздрогнула и обернулась, почему-то почувствовав себя виноватой незнакомка в черном. Должно быть та самая доктор Лин. Высокий воротничок, галстук, как у мужчины, но в простой юбке без сестринского фартука. На вид ей было сколько? За сорок? Длинные с проседью волосы, завитые и собранные сзади в локоны. Это была та дама в мехах, которую я раньше увидела в окне. Она внимательно смотрела на нас с Брайди, перемазанных кровью, стоящих возле развороченной Делии Гаррет. Потом перевела взгляд на пустую колыбель. Потом повернулась и заметила прикрытый простынкой таз.